«Это характер старика Моргана», — сказал Генри. «Он, судя по преданию, был задирист как черт». «Но уж, наверное, не задиристы этих Солану, с которыми ты собираешься породниться. Ведь почти все семейство высыпало тогда на берег и явно хотело изрешетить меня, пока я греб к шхуне. А твоя Леонсия схватила свою пушку и пригрозила длиннобородому, должно быть, ее отцу, что, мол, пристрелит его, если он не перестанет в меня палить». — Держу пари, что это и был ее отец, сам старый Энрико, — воскликнул Генри, — остальные ее братья. — Прелестные ящеры, — произнес Фрэнсис. — Скажи, ты не боишься, что твоя жизнь станет слишком монотонной после того, как ты женишься и войдешь в эту мирную и кроткую семейку? Но он тут же перебил себя. — Послушай, Генри, раз уж они принимали меня за тебя... Какого черта им так хотелось тебя укокошить? Опять, наверное, виноват сварливый моргановский нрав. Чем это ты привел в такое раздражение родичей своей будущей жены?» Генри минуту смотрел на него, как бы решая сказать или не сказать, и, наконец, ответил. «Ну что ж, могу тебе, пожалуй, рассказать. Это приотвратительная история, и должно быть всему виной мой нрав. Я поссорился с ее дядей. Это был самый младший брат ее отца. Был? Прервал его Фрэнсис многозначительно. Я же сказал, что был. Кивком подтверждая свои слова, продолжал Генри. Его уже нет в живых. Звали его Альфару Салано, и характерец у него был тоже приотменный. Все они считают себя потомками испанских конкистадоров. И важничают поэтому, как индюки. Альфар нажил себе состояние на продаже ценных пород древесины. И как раз в ту пору развел на побережье большую плантацию компешевого дерева. Однажды я с ним поссорился. Произошло это в маленьком городке Сан-Антонио. Может, это было недоразумение, хотя я до сих пор считаю, что он был неправ. Он всегда искал со мной ссоры. Понимаешь, не хотел, чтобы я женился на Леонсии. Ну и заваруха получилось. Началось все в Пулькерии. Альфаро пил там мескали, хватил, должно быть, лишнего. Он оскорбил меня не на шутку. Нас разняли, отобрали ружья. Но прежде чем разойтись, мы поклялись убить друг друга. И вся беда в том, что при нашей ссоре присутствовало человек двадцать. И все они слышали, как мы угрожали друг другу. Часа через два комиссар с двумя жандармами проходил по глухому переулку в ту самую минуту, когда я наклонился над телом Альфаро. Ему кто-то всадил нож в спину, и я споткнулся о его труп дя к берегу. Что тут можно было сказать? Ничего. Все знали про ссору и угрозу мести. И вот не прошло и двух часов, как меня поймали с поличным у неостывшего еще трупа Альфаро. С тех пор я ни разу не был в Сан-Антонио. Я тогда мигом дал тягу. Альфаро был очень популярен. Это был лихой парень, а таких всегда любят. Меня даже и судить бы не стали, тут же выпустили бы кишки. Так что я почел за благо исчезнуть побыстрее, пронто. Затем, когда я уже был в бок Дель Торо, меня разыскал посланный от Леонси и передал мне обручальное кольцо с бриллиантом, которое я ей подарил. Теперь ты знаешь все. После этой истории мне все противило. Вернуться в те края я не решался, зная, что семейка Сулану, да и тамошние жители жаждут моей крови. Вот я и перебрался сюда пожить немного затворнической жизнью и поискать сокровищем Моргана. Однако мне бы очень хотелось узнать, кто всадил нож в Альфару. Если мне удастся когда-нибудь найти этого человека, я оправдаюсь перед Леонсией и остальными Сулану, И тогда можно не сомневаться, что мы поженимся. Тебе же я могу сказать, что Альфара был вовсе неплохой малый, хотя и вспыльчив до чертиков».